Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга шестая. Тени Некрополя. Глава первая. Стояла глубокая ночь. На улице гулял безмятежный ветерок, создавая приятную прохладу. Я же сидел в своем излюбленном месте замка, на его крыше. и в тишине наблюдал за всем, что происходит вокруг. Ведь даже несмотря на позднее время, жизнь в замке не останавливалась. Как минимум, стража никогда не спала, охраняя наш покой. Но не для этого я забрался на такую высоту. Сейчас я думал, и моим мыслям нужен был простор. Размышлял о том, что было, и о том, что будет. С момента, как я покинул королевство подземников, прошел год. Да, целый год. Казалось бы, время должно пролетать совершенно незаметно, но этот год тянулся крайне медленно и как будто сонно. За это время не случилось ни одного происшествия, ни единого турнира, путешествия или даже банальной дуэли. Хотя всю эту скуку активно старалась развеять активная Алия. Да, она все же смогла как-то уговорить своего деда и поступить в Академию Магии. Но там оставлять меня в покое она не собиралась. И я даже не говорю про ее намеки на то, как хорошо бы создать союз между нашими государствами. Причем можно смело утверждать, что она идеальная кандидатка, чтобы скрепить такой союз. Вдобавок, ее дед явно был только за... Правда, говорил куда более витиевато. Да Артура пытались весьма симпатичную невесту подложить. Благо он с трудом, но держался. С Лилией тоже все было достаточно интересно. Мы нашли с ней общий язык, регулярно общаясь на различные темы. Не знаю, как насчет любви, мне слишком тяжело говорить об этом, но с ней мне было комфортно. Да, это оптимальное слово, чтобы описать мои чувства. Вот только несмотря на мои попытки продвинуть наши отношения дальше, ничего не получалось. Как будто она поставила между нами невидимый барьер, не дающий пройти дальше определенного уровня. Хоть я и чувствовал, что не безразличен ей, но мы так остались просто друзьями. «Ах да, совсем забыл сказать. Я ведь закончил академию. Да, моя учеба в ней полностью завершилась». Конечно, теоретически можно было продолжить обучение. Есть тут что-то вроде аспирантуры. Вот только она глубоко специализирована. И, естественно, магии теней среди этих специальностей точно нет. А идти на артефакторику я не видел смысла, так как проф все равно меня всему обучит. Основы магии изучил, а дальше остается только учиться самостоятельно. Никто мне не поможет, так что все сам, только сам». Вот и получалось, что на данный момент я только получил кольцо выпускника Академии Магии и добрался до своего владения. И теперь сижу на этой крыше, думая о том, что делать дальше. Кстати, обучение в Академии не прошло даром. Даже несмотря на отсутствие учителей по магии теней, основы помогли мне продвинуться в ее изучении. Благо, магия в этом мире в первую очередь подчиняется чувствам, Они не состоит из каких-нибудь заумных математических формул. Так что разрыв между самоучкой и обученным магом не такой огромный, и даже минимальное обучение резко сокращает этот разрыв. А уж с объемом магической силы у меня проблем нет никаких. После того случая с лишением магии я даже стал чуть лучше контролировать ее. Хорошо, что хоть количество магии не увеличилось. Хоть мое тело уже и окрепло, но все же рисковать лишний раз мне не хочется. Сила и вмешательства нарастала постепенно. Кстати, почти перед самым выпуском ко мне наведались мутные личности, предлагающие службу на благо королевства, взамен обещая дать учителя по магии теней. Не говоря уже про обещания богатств и прочего. Вот только я попросил время подумать. Ну а потом просто свалил быстренько сразу после выпуска. Никакого желания связываться с ними у меня не было, даже несмотря на возможного учителя. Ведь это сразу лишит меня свободы. С такой службы просто так не отпускают, тем более полностью обученного мага теней, а, соответственно, профессионального убийцу. И было бы глупо попытаться сначала обучиться, а потом сбежать. Куда более интересные события произошли здесь, в графстве. Хотя точнее теперь говорить – герцогстве Редгарден. Да-да, вы не ослышались. Именно герцогстве. Ведь теперь вся территория бывших вольных баронств входила в наше герцогство. Причем все произошло полностью добровольно. Такого никто не ждал. По крайней мере, из тех, кто не был знаком с нашим планом. Один за одним бароны посещали Артура, чтобы склонить колени и просить стать их сузереном. Казалось бы, почему столь свободолюбивые люди решились на подобное? Ответ прост – деньги. Да, именно жажда богатства пересилила жажду свободы. Благодаря новому торговому пути к подземникам деньги потекли к нам полноводной рекой. Мы и раньше, конечно, были далеко не бедными, но теперь, когда несколько торговых путей объединились в один, мы стали ключевой точкой для торговли континента. Были попытки баронов и пощипать нас. Вот только ничего у них не получалось. Все их попытки не увенчались успехом. А все благодаря увеличивающейся с каждым днем армии. Ведь деньги необходимо было защищать. Да и количество магов в нашем герцогстве резко увеличилось. Мы были готовы достойно платить, чтобы заинтересовать безземельных магов соседних королевств. Вот и получилось, что баронам просто некуда было деваться, если хотели присоединиться к этой кормушке. Да, были и те, кто до конца не желали подобного исхода. Вот только кто-то из них погиб в бою, когда решил со своей дружиной вторгнуться на наши земли. А кто-то просто тихо погиб в своей постели после того, как попытался угрожать нам и вымогать деньги. Но их наследники были уже более сговорчивы, если, конечно, было кому наследовать. Несколько замков остались бесхозными, но ненадолго. Первые маги, что присягнули Артуру на верность, получили свои владения. Но как только мы поглотили всю, так сказать, свободную территорию, то зваться графством стало уже как-то неприлично. Ведь по размеру и тем более мощи соседним герцогством мы не только не уступали, даже прилично превосходили. Можно было даже назваться княжеством, но решили особо не выделяться. Ведь так можно спровоцировать конфликт с королевствами. А так, пусть мы будем обычным скромным герцогством. Вот только уже сейчас нападать на нас – Ни одно из королевств не решится. Нет, они нас, конечно, победят в итоге. Все же по силам нам с ними не равняться. Вот только потери будут непозволительно велики. А там и другое королевство подтянется, чтобы не дать усилиться врагу и добить его, если излишне ослабнет. Вот и получалось, что мы так и оставались буфером между ними, но уже не таким бедным и отсталым, как ранее. Если хорошенько постараться, я уверен, что мы сможем стать центром континента не только в географическом смысле, но и во многих иных, да и только время. Кстати, ближайшая к моему замку деревенька за это время сильно расширилась. Ее уже смело можно было называть городом. В кратчайшие сроки удалось перестроить все дома на каменные и проложить широкие улицы. Да и много всего иного произошло. А причина довольно проста. Прямо через нее проходил главный торговый путь. А если есть торговцы, значит, должны быть и люди их обслуживающие. И этих самых торговцев было много. Я бы даже сказал, очень много. Так что и городу пришлось расти вместе с их потоком. Ну я тут немного помог, если честно. Для меня было выгодно, чтобы... Главный центр торговли располагался именно на моих землях. Это куда лучше, чем отдавать прибыль кому-то еще. Можно было бы просто использовать как основу тот город, рядом с которым раньше базировался наш наемный отряд. Благо они достаточно быстро добровольно влились в наше герцогство. Уж эти торгаши свои выгоды не упустят. Но отдавать в руки столь свободолюбивых людей такой огромный поток денег – было слишком опасно и недальновидно. Как бы они не убеждали нас в своей верности, но торговцы всегда останутся торговцами. Так что лучше пусть подобный город будет под моим носом, чтобы в любой момент можно было оперативно отреагировать. Тем более эти самые торговцы с легкостью мигрировали на новое место. Артур, кстати, опять попытался спихнуть на меня свой титул. На этот раз «Герцогский». Говорил, что уж теперь сила за нами большая, и скрываться мне незачем. Вот только все равно я не согласился. Пока еще рано. От попытки вручить хотя бы графский титул, я также отказался. Я не стремлюсь к власти и титулам. Мне и так неплохо живется. Тем более с управлением герцогством я и так ему помогаю по мере возможностей. И как мне кажется... Основной причиной таких настойчивых просьб были постоянные попытки женить его на благородной девице. Причем предложения поступали от достаточно древних родов, двух королевств, которые гордились своей длинной чередой предков. Но когда в дело вступают большие деньги, то древность рода становится не такой уж и важной. Казалось бы, такой бабник, как Артур, только радоваться должен подобному повороту. Вот только ничего лишнего с этими дамами он позволить себе не мог. Любая попытка покуситься на их честь сразу бы привела к женитьбе. И вот такого «счастья» ему отнюдь не хотелось. Да он даже на миг не мог расслабиться, ведь любая на им симпатичная девушка могла оказаться охотницей. Была уже пара таких случаев, когда он понял все в самый последний момент и едва успел сбежать. Как он ругался после этого, заслушаешься. Винил во всем произошедшем, естественно, меня. Ведь именно я поспособствовал этому его новому титулу. Про жизнь местных крестьян тоже говорить особо нечего. Помаленьку я старался внедрять новшества, о которых вспоминал. Ничего сверхтехнологичного, но это помогало. А учитывая то, что они отдают мне лишь часть урожая и кровно заинтересованы в его увеличении, то старались изо всех сил. И понемногу наживали жирок. Я уж не говорю про народную поддержку жителей, ведь новый вид налога мы распространяли во всем герцогстве насильно. Бароны были поначалу недовольны, но со временем, видя результат, их мнение кардинально менялось. А уж сами крестьяне, видя результаты у своих соседей, были только рады. Вот и получалось, что народ нас поддерживал. Да, возможно, это не будет длиться вечно, ведь добрые дела достаточно быстро забываются. Но даже так, в период активного наращивания территории, это было очень важно. Но все, что произошло за этот год, если честно, в данный момент мне было не так уж и важно. Куда больше меня волновало будущее. Академия кончена, а значит настала пора взрослой жизни. Пора исполнять обещание данной богини, а именно завести потомков. Для этого, как понимаете, сначала следовало бы жениться. И кандидатка у меня была Латум. Сейчас было самое подходящее время, ведь на данный момент она была свободна. но это не могло продлиться долго, так как она все-таки девушка из весьма древнего рода, и уж от женихов точно отбоя нет. Получается, что мне лучше поторопиться. Но вместо того, чтобы сделать это сразу же после выпуска, пока еще был в королевстве, я сбежал. Можно сколько угодно оправдывать это тем, что не желал внимания местных спецслужб, и есть множество других причин, вот только, если честно, все было куда банальнее. Я просто боялся. Да, именно так. Боялся такого ответственного шага. Ведь я еще никогда не был женат в обеих своих жизнях. А вдруг она откажется? Или откажется ее дед, нынешний глава рода? Проф, как его друг, конечно, может помочь. Вот только в итоге выбор будет именно за ним. В вопросах такого рода даже лучшие друзья не могут сильно повлиять на результат. Я, конечно, богат, но для столь древнего рода это не так уж и много. Ведь даже Картуру невест они не подсылали, несмотря на его куда более высокий статус. Можно рассказать про свой истинный род, ведь он не менее древний, чем Латум. Вот только это слишком опасно. Кто знает, как они на это отреагируют. Вот и получалось, что я в данный момент сидел на крыше своего замка и просто размышлял. Впрочем, ночь длина, и у меня еще есть достаточно времени. Такое решение слишком важно для меня, чтобы принимать его в спешке. Но время неумолимо бежит вперед, и вот уже совсем скоро наступает утро. Мне приходится покидать свое любимое место, чтобы направиться в обеденный зал. Настала пора завтрака, а пропускать его я был не намерен. Все же сейчас в моем замке гостили Ред и Пров. Первый тут решил заночевать, чтобы потом вернуться к себе. Вчера он встречал меня в замке, поздравляя с окончанием обучения, и, естественно, прихватив с собой несколько бутылочек своего, по его словам, лучшего вина. Такой повод отпраздновать он пропустить не мог. Пров же отправился вместе со мной, решив хотя бы на каникулах отдохнуть. от шумного города. Да и в подземный город собирался наведаться, чтобы пообщаться со своим другом-артефактором. Теперь было отчетливо видно, что эти два старичка хорошо спелись. Они регулярно переписывались, обсуждая свою любимую артефакторику. А теперь решили встретиться, чтобы на деле проверить свои теории по совмещению двух рунных алфавитов. Естественно, я сам не пил алкоголь. До сих пор особо не жаловал любые напитки, его содержащие. Предпочитаю держать голову трезвой, ведь кто знает, что может случиться. Лучше всегда находиться в полной боеготовности, даже в своем собственном замке. Хоть тут моя паранойя немного и расслаблялась, но, вспоминая про мое отравление, тут же расцветало вновь. Первым, как ни странно, вошел в зал Артур, держась за свою голову. Хотя, как мне показалось, вчера он пил больше всех, а я-то ставил на Бера, он вчера вырубился позже всех, благо масса тела делала его более стойким к алкоголю. Я только кивнул слуге, и тот понятливо удалился, чтобы вскоре вернуться с кувшином, наполненным рассолом, и поставить его прямо рядом с герцком. Увидя свое спасение, Артур жадно присосался к предложенной жидкости. Ох. «Шикарно!» Со стуком упустил он кувшин на стол. «Хорошо выспался?» Спросил я, едва сдержав смешок. «Спал, как младенец!» Ухмыльнулся он, но тут же схватился за голову. «Или скорее как убитый!» Оскалил я зубы. «Может и так», ответил Ред после того, как вновь присосался к кувшину. В то же время слуги вынесли еще несколько подобных емкостей. поставив их на стол. Вскоре понемногу стали подтягиваться остальные участники вчерашнего праздника и, видя подготовленные кувшины, тут же бросались за это средство спасения. «Пров, даже ты, укоризненно произнес я, видя расслабленное лицо старика. Ну а почему нет? Я свое дело сделал, а то болтусов избавился, значит можно немного и отдохнуть, ответил он. не выпуская кувшин из рук. «А мне казалось, вы еще раньше с профессором Найтингейлом начали отмечать это событие», — хмыкнул я. «Еще во время церемонии выпуска». «Глазастый», — фыркнул старик. «Ну, разве что чуть-чуть. Да я куда сильнее, чем кажется. Вам, молодежь, еще далеко до меня. Уж опыт не пропьешь». Сидящий неподалеку Ким на его слова лишь болезненно скривился, но ничего не сказал. И тут меня отвлек донесшийся стук в двери. Следом внутрь протиснулся один из моих слуг. «Господин, к вам посетитель!» Склонился он, подойдя ко мне. «Что?» – замялся я. «Кто это может быть в такую рань?» «Это жрец». «Жрец? Что ему нужно?» «Не отвечает господин. Говорит, должен поговорить лично с вами». «Ну ладно, зови его». Оставалось мне только кивнуть. Это было странно. С жрецом Хель мы встречались крайне редко, а все вопросы он обычно решал самостоятельно. Лишь для согласования постройки церкви в городке он обращался лично ко мне. Неужели опять понадобилось что-то подобное? Странно. Но выслушать его нужно. Это не тот человек, который беспокоит по пустякам. И вот двери в зал отворились. Перед моими глазами предстала фигура в черном балахоне. Значит, сейчас я все от него и узнаю.